Андрею стало страшно. Намного страшнее, чем сегодня утром, когда он увидел Витьку-дальнобойщика в дверях Светочкиной спальни. Какая-то часть его рассудка кричала ему. Беги, беги отсюда, как можно быстрее. Может, что не поздно. Но он быстро справился с собой. Вот еще глупости. В кое то веки представился небывалый случай, и просто так его пустить нет уж. Он даже покосился опасливо на своего странного собеседника, не заметил ли тот его слабости и сомнений. А то вдруг счет передумает. Но толстячок, называющий себя Шарлем де Виллем, продолжал. — Итак, чего же вы хотите? Андрей растерялся. — Трудно ответить вот так вот сразу. — Ну, денег сколько? Шарль Девиль откуда-то из воздуха достал шикарный блокнот в черной кожаной обложке с тесненным изображением большой летучей мыши, раскрыл его на середине и приготовился записывать. — Штуку баксов! — выплел Андрей одним духом, аж задохнулся от собственной наглости. Но собеседник почему-то совсем не удивился. Он деловито пометил, что на аккуратно разграфленной странице блокнота, потом поднял глаза на Андрея и деловито переспросил: В день? Видали такое? Интересно, он, что сумасшедший или из Америки приехал. Может быть, там кто и зарабатывает такие бешеные бабки, а здесь кто их имеет, разве что олигархии какие-нибудь. Ну что ж, как говорится дают бери бьют беги андрей проглотил вязкую слюну и кивнул хорошо что еще вот тебе и раз а что еще что еще надо это вы хотите только денег шарль Девиль удивленно поднял брови андрей снова кивнул чувствуя себя полным идиотом денег как таковых Или вы их собираетесь каким-то образом тратить? Час от часу не легче. Конечно, деньги нужны, чтобы их тратить. Зачем же еще? Так что ж вам действительно нужно? Андрей задумался. Ну, тачка шикарная, квартира, жратва, выпивка, еще, еще девочки там, кабаки, клубы, чтобы на все хватало. Андрей все говорил и говорил. Он представлял себе красочные картины той прекрасной жизни, которой у него не было никогда, потому что все это было ему недоступно. И почувствовал, как горло стали схватывать спазмы, а глазам подступили горькие, обжигающие слезы. но ну, почему так несправедлива жизнь? Но ну, почему одним все, а другим два и нихрена и мешок дыма в придачу А толстячок все кивал и записывал что-то в своем блокноте. Андрей, наконец, осекся, голос его прервался, и он почувствовал, что плачет. шарль Девиль поднялся, обошел громоздкий офисный стол и сел рядом с ним. Он положил ему на плечо пухлую розовую руку и тихо так задушевно спросил, «И почему же у тебя всего этого нет до сих пор?» Что тебе мешает и почему-то такой заднице, сынок. Андрей отпрянул и подозрительно из-под лобья, посмотрел на него, издевается он, что ли? Но толстячок смотрел так сочувственно и ласково, что Андрей даже не обиделся. Он вдруг закрыл лицо руками и забормотал невпопад, размазывая слезы по лицу. Откуда? У других. «Мамы, папы, махнатые лапы, везде и все схвачено. А я, что я могу? Отца нет, мать все, но и только. Деньги нужны, без блад никуда не сонешься, за копейки уродоваться надоело». Слова урвались из горла вместе с рыданиями, и чем дольше он говорил, тем больше сам себе видел. Появилось ощущение жизни, безжалостно загубленной злыми, несправедливыми людьми и неудачными обстоятельствами. И так стало жалко себя. А Шарль-де-Виль сидел рядом, кивал и даже как будто слегка поглажил его по плечу. — Если я правильно понял, ты стал жертвой ряда обстоятельств, от тебя независящих. С самого начала тебе не очень-то повезло. К сожалению, мы живем в несправедливом мире, очень несправедливом. Андрей преисполнился огромной благодарности к этому маленькому странному человечку. Ведь он первый, кто понял его по-настоящему. Первый, кто не читает нотации с сонным видом, не изрекает прописных истин и не учит, как жить. Просто понимает. Он с готовностью закивал. Все, мол, так, а Шальдевиль. Потер свои маленькие ручки и спросил, а если бы судьба была к тебе более благосклонна, если бы не приходилось думать о куске хлеба каждый день, что бы ты тогда делал? Чем бы ты хотел заниматься по-настоящему? Андрей не понял. Как? Чем? Ну, гулял бы с друзьями, бухал, развлекался, по клубам ходил. И это все? Шарль девил лукаво прищурился. Не надоест? А ведь... И правда, так и спится недолго. Андрей задумался надолго. Почему-то в голове упорно крутился дурацкий стишок Маяковского. «У меня растут года, будет мне семнадцать. Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» «Вот в самом деле чем». «Ну, бизнес, наверное, какой-нибудь открыл», — неуверенно протянул он. Шарль Девиль оживился и даже вперед подался. «Бизнес». — В самом деле, очень интересно. Так какой же именно? — Ну, магазин там, например, или автосервис, а может, кафе или ресторан. А? Андрей говорил тихо и робко, будто сам себе не видел. О бизнесе он имел крайне смутное представление. И Шарль Девиль, конечно, это заметил. Он остро глянул ему в глаза и спросил, а ты уверен? Андрей покачал головой и честно ответил. — Нет. — Так что же? — Толстячок как будто начал сердиться. — Ей же хочешь что-нибудь в этом мире, что интересно тебе. — Ну, я это... Андрей шмыгнул носом и утерся рукавом. «Рок Рок — Рок-музыку люблю. — Круто. — Рок-музыку, говоришь? Девиль задумчиво побарабанил пальцами по столу. — А что? Мысли интересные. Он снова расцвел лучезарной улыбкой, будто, наконец, нашел решение сложной задачи, и закончил уж совсем весело. — Значит, рок-музыку! — он вытянул вперед маленькую пухлую ладошку. — Вот так примерно? — Да. На белой стене перед ним неизвестно откуда появился огромная плазменная панель. Андрей, как ты видел подобное чудо в магазине техносила, долго ходил кругами, пока охранник не стал подозрительно на него коситься, и прикидывал в уме, кто ж может себе такое позволить, бабок стоит немерено. На экране бесновалась толпа молодых людей. Шел рок-концерт на Васильевском спуске. Парни и девчонки отрывались по полной программе, раскачивались в такт музыке, подпевали. Некоторые умудрялись танцевать в такой тесноте, другие сажали девушек себе на плечи, и Андрею даже захотелось оказаться там, среди них. Музыка кончилась. На сцену выстучил ведущий, вертлявый парень в оранжевой майке с надписью «Вау!» на груди и ярко-зеленых штанах. Он схватил микрофон. Будто вот собирался проглотить его и пронзительно завопил. Итак наступил долгожданный момент. Сегодня с нами он выдержал эффектную паузу. Певец Андриан Орловский и группа Ночной Кошмар. Встречайте. Толпа радостно взвыла. В вальяжный чуть Развалистой походкой на сцену вышел высокий широкоплечий парень в черных джинсах и кожаной рубашке с завязками у горла. Сзади другие музыканты возились с аппаратурой и инструментами, но их никто не замечал. Все взгляды были устремлены на него. А ведь и правда хорош. Слегка золотисто-каштановые волосы небрежно падают на лоб, большие и синие глаза смотрят насмешливо, с легким прищуром. Движение чуть ленивое, но в теле чувствуется немалая физическая сила и ловкость, но главное, главное — в лице, глазах, повороте головы Андрей увидел что-то уж очень знакомое. Парень вскинул вверх сжатый кулак правой руки. — Привет вам, люди! Толпа взвыла снова. Он подождал немного и весело спросил. — Так мы орать будем или песни петь? И, обернувшись к своим, тихо сказал. — Пацаны, гитару дайте. — Да, классный чувак. Андрей смотрел на него во все глаза. Наконец он на мгновение оторвался от экрана и спросил. — А это кто? Шарль Девиль наблюдал за ним с легкой, снисходительной усмешкой. «Не узнаешь, «Это же ты!» Потрясённый Андрей снова уставился в экран. «А ведь и правда!» Звук пропал, изображение стало тусклым, оно расплывалось постепенно и, наконец, исчезло окончательно. Экран погас, потом куда-то делся. И перед глазами снова осталась только белая стена, и ничего больше. Ну, что, понравилось? Заботливо осведомился Шарль де Виль. Да еще как! И он еще спрашивает, разве такое может не понравиться? Андрей был готов на что угодно, лишь бы снова увидеть себя таким, уверенным, мужественным, окруженным безграничным обожанием зрителей. Хорошо. Тогда мы можем поговорить о деталях нашего будущего сотрудничества. Толстячок заговорил официально, даже на вы снова перешел. — Мы предоставляем вам уникальный шанс прожить другую жизнь. Например, такую, как вы только что могли наблюдать. Когда? У Андрея пересохло в горле. О таком он мечтать не мог. Сразу после того, как подпишем контракт. Спокойно отозвался Шарль Девиль. Порядок есть порядок, сами понимаете. Перед Андреем на столе появился лист бумаги. Он успел еще заметить, что бумага какая-то необычная. Толстая, желтоватая, с маленькими розовыми прожилками. Наверное, от волнения буквы плыли перед глазами. Андрей никак не мог прочитать этот странный документ. А что здесь написано? Формула стандартная. Я, ниже подписавшийся в обмен на исполнение моих желаний, здесь вот в скобочках свободное место, нужно вписать, находясь в здравом уме и трезвой памяти, добровольно и без принуждения, отдаю свою бессмертную душу в пользу бенефициара, то есть компании, счастье, трейдинг энд компании. число, Подпись с подлинным верно формальность, конечно, но наша фирма очень чтит традиции. Андрею стало не по себе. В церковь он не ходил, в Бога не верил и о существовании бессмертной души никогда не задумывался. К тому же рос Андрей в те годы, когда в школах еще свирепствовала антирелигиозная пропаганда. Гагарин летал, а Бога не видал. И все-таки, все-таки, а вдруг там что-то есть? Я должен это подписать? Спросил он внезапно дрогнувшим каким-то детским голосом. Шарль Девиль пожал плечами. В лице его появилось отстраненное брезгливое выражение. Так хорошая хозяйка смотрит на таракана в чужой кухне. Меня это, конечно, не касается, но все-таки неприятно. Да нет, ничего ты не должен. Можешь оставаться тем, кем раньше был выход прямо перед тобой. И он демонстративно отвернулся, зашуршал бумагами на столе. Приятно было побеседовать. Я вас больше не задерживаю. Эх, была не была! Андрей схватил со стола очень кстати здесь оказавшуюся авторучку и размашисто расписался в самом низу страницы. Он еще успел удивить, что чернила были кроваво-красные и почти сразу же прожгли толстую бумагу почти насквозь. Потом все вокруг закружилось и исчезло. Черный клубящийся вихрь подхватил его и швырнул в темноту, стало трудно дышать. Андрей даже показалось на мгновение, что он умирает. Потом он как будто шлепнулся со всего размаху во что-то мягкое и проснулся. Вилен Сидорович шел по тропинке через пустырь. Проклятая сумка подпрыгивала на каждой колдобине и противно скрипела. Почему-то идти пришлось очень далеко, и он быстро выбился из сил. Оказалось-то поначалу рукой подать. Он ж поругивал себя за неосмотрительность. Вот ведь, правду говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Ну, чтоб стоило автобуса подождать. Он оглянулся. Нет, возвращаться тоже далековато, а солнце уж припекало. Ну, даже осень, а какой теплый денек выдался, над пустырем висел туман. Сухие травы тонули в молочно-белой пелене и даже остов недостроенного стадиона. Ах, да, точно, это ж стадион был, казался сказочным воздушным замком из старой детской книжки, покоящимся на облаках. Вилен Сидорович прищурился. Это даже не туман, как будто, а какое-то странное марево, состоящее из целого роя стеклянных мушек, сверкающих на солнце. Он шагнул в это живое шевелящееся облако и почувствовал, что теряет сознание. Вот она гипертония! я Чуть подернучил, и уж приступ. Вериан Сидорович вспомнил наглую девицу у метро и чуть не заплакал от боли, обиды и туман сгустился вокруг него потом мухи стали черными где то здесь в нагрудном кармане должны быть таблетки дрожащими пальцами Вен сидорович потянулся за лекарством ах вот слава богу теперь под язык осторожненько и надо подождать пока подействует глаза прикрыть даже можно отдохнуть лекарство подействовало неожиданно быстро дурнота прошла Виллиан Сидович открыл глаза и снова зажмурился. Почему-то под ногами вместо утоптанной земли был выщербленный потрескавшийся асфальт, и только кошелка на колесиках все так же стояла рядом. Как верный пес. Может, показалось? Он открыл глаза снова, медленно, осторожно, как в далеком детстве, когда с ребятами играли в прятки во дворе. Пожалуйста, ну, пусть все будет, как раньше. Бесполезно. Пейзаж вокруг был другой, совсем другой. Вместо яркого солнца пасмурное небо, затянутое серыми облаками, вместо пустыря узкий переулок, вплотную застроенный старинными особняками, только в центре и такие. Как-то я сюда попал. Велен Сидорович пребывал в полном недоумении, неужели он каким-то образом смог проехать пол Москвы в бессознательном состоянии даже не помнить как, не дай бог, старческий маразм начинается. Он решительно двинулся вперед, так или иначе надо возвращаться домой. Плохо только, что он совершенно не представлял себе, где находится, как назло, кругом ни души, даже дорогу спросить не у кого. Ему показалось, что в окне мелькнул свет. — Ах, значит, все-таки есть здесь кто-то? Он поднял голову и прочитал на табличке. — Пыхов, переулок, четырнадцать. — Знакомое название. Где-то он слышал его совсем недавно. Велен Седович задумался. Почему-то вспомнить, откуда он знает название переулка, показалось ему вдруг... Очень важным слово «моразм», внезапно всплывшее в мозгу, как красный сигнальный флажок, и перспектива провести остаток жизни в интернате среди выживших из ума стариков и старух, так напугали его, что он отчаянно цеплялся за каждый лоскуток памяти. Хоть бы себе самому хотелось доказать, что он еще в своем уме. Буквально по минутам он вспоминал сегодняшний день. Так заядлый курильщик ищет завалявшуюся в пачке последнюю сигарету. Вроде бы ничего особенного и не было. Встал, позавтракал с крошкой, погулял. Ах, да, газета! Это те жулики, которые счастьем торгуют. Веленсинович вспомнил и обрадовался. Ноги уж сами несли его к черной железной двери когда он нажимал на кнопку звонка и сам не понимал толком, чего, собственно, хочет скандал устроить, как собирался Давича, или дорогу спросить, или просто удостоверить, что все этому не приснилось. Дверь открылась сразу. Велен поколебался еще немного и зашел внутрь. Замок с противным лязгом захлопнулся у него за спиной. Даже неудобно как-то стало. И что теперь делать? Несколько минут он стоял, глядя по сторонам. Нет, не бордель совсем, не похоже. Все строго, солидно, ничего лишнего. Коридор заканчивался массивной дверью с табличкой «Директор». Велен Сидыч все еще раз думал, что делать дальше, когда... Дверь чуть приоткрылась. — Вы ко мне. Проходите, пожалуйста. На пороге стоял невысокий, лысоватый, приветливо улыбающийся мужчина в строгом костюме. — Ну, вы ли ты, Алексей Федорович, председатель правкома на заводе, тот тоже был такой улыбчивый, вежливый, простой и никогда зря не морил народ приемный? Верен Сидович прекрасно понимал, что это ошибка. И приятный человек принял его за кого-то другого. Нет у него никаких дел здесь и быть не может, но так захотелось зайти. Побеседовать, почувствовать себя нужным и интересным для кого-то хоть ненадолго. Он аккуратно прислонил свою кошелку к стене, тащить его за собой показалось неудобно, а во сни сопрут, люди солидные. Хозяин кабинета жестом указал на массивное кожаное кресло. Присаживайтесь, может быть, чай, кофе. Веленан Сидыч промычал что-то невнятное. А в самом деле хорошо общаться чайку горячего. И не и гадости в бумажных пакетиках, что воняют какой-то парфюмерии. Того настоящего из пачки со слоном, что раньше в заказах к празднику давали. Прямо перед ним на столе вдруг оказался стакан с чаем в серебряном подстаканнике он как будто появился прямо из воздуха но виленильович даже удивиться не успел Его собеседник, сидя напротив него, жмурился, как кот, прихлёбывая такой же чай из такого же стакана. — Люблю, знаете, настоящие напитки. Простите, не знаю ваших вкусов, поэтому и взял на себя смелость предложить то, что сам пью обычно. Никакой суррогат не сравнится. Вы согласны? Биллиан Сидыч кивнул. Чай действительно был выше всяких похвал. Даже Зина, покойница такой, заваривать не умела. — Ох, простите! — спохватился вдруг хозяин. — Забыл представиться. Меня зовут Шарль де Виль. Вилен Сидыч сразу напрягся. — Иностранец! — Этого еще не хватало! А вдруг шпион?